Бруто услышал топот ног по лестнице, почувствовал, как чьи-то руки рвут цепи. А потом он услышал голос. «Он мой!» Великий бог воспарил над великим храмом, разрастаясь и меняя форму. Эта вера тысячи тысяч людей мощным потоком хлынула в него. Появились люди с орлинными головами, быки с золотыми рогами, Но все они переплетались друг с другом и тут же сгорали. Четыре молнии ударили из облака и разорвали оковы-бруты. «Он Сен-Абиарх и пророк пророков!» Голос богоявления отразился от далеких гор и вернулся мощным эхом. «Возражение есть? Нет? Отлично!» Облако тем временем превратилось в сверкающую золотую фигуру высотой с храм. Затем фигура начала наклоняться, пока лицо ее не оказалось всего в футе от Бруты, и прошептало так, что шепот громом разнесся по всей площади. «Не волнуйся, это только начало. Ты и я, парень, ты и я». Эти людишки еще узнают, что такое мольбы и скрежет зубовный. Ещё одна молния ударила в двери великого храма. Они с треском захлопнулись, а потом раскаленная добила бронза расплавилась и потекла вниз, стирая вековые заповеди. Ну, пророк! Бруто с трудом поднялся с одной стороны его поддерживал бедн а с другой симони «М-м-м», неуверенно произнес он каковы твои заповеди по моему заповеди должен даровать именно ты произнес брута я даже придумать ничего не могу мир затаив дыхание ждал как насчет думай своей головой предложил Бедн с изумлением и ужасом, глядя на олицетворение Бога. — Нет, — возразил Симони, — попробуй что-нибудь на вроде «Сплоченность общества. Ключ к прогрессу». — Как ты чересчур напыщен, на тебе не кажется, — заметил Бедн. — Может, я могу помочь? — раздался из толпы голос, себе рублю руку до стаба. По-моему, все с радостью восприняли бы что-нибудь о льготах для производителей пищевых полуфабрикатов. «Чтобы людей не убивали, нам это не помешало бы!» — выкрикнул кто-то еще. «Неплохое начало!» — согласился Бедн. Народ не сводил с избранного глаз. брута вырвался из поддерживающих рук и, покачиваясь, встал перед толпой. «Нет!» — сказал брута «Нет, я раньше тоже так думал, но это не годится, точно не годится». «Сейчас», — подумал он, — «сейчас, иначе единственный подходящий момент в истории. Завтра будет поздно, и в следующем месяце тоже будет поздно. Либо сейчас, либо никогда». Все смотрели на него. «Говори», — сказал Симоне, — «чем это тебе не нравится?» — По-моему, эту заповедь сложно оспорить. — Я не могу объяснить, — промолвил Брута. — Думаю, главное — это то, как ведут себя люди. Я считаю, нужно всегда поступать так, как правильно, а не так, как велят боги. В следующий раз боги могут сказать что-нибудь другое. — А мне понравилась заповедь о том, что убивать нельзя, — сказал Ом сверху. Звучит совсем неплохо, поторопивши, мне уже пора кого-нибудь сокрушить. — Вот видишь, — покачал головой Бруто, — нет, никого сокрушать не надо, ты тоже должен следовать заповедям. он ударил по крыше храма. — Ты мне приказываешь здесь, сейчас, мне? — Не приказываю, прошу. — Это еще хуже, чем приказывать. Исключений быть не должно. Ом снова ударил по храму. Рухнула одна из стен. Часть толпы, еще не успевшая удрать с места сетований, удвоила свои усилия.